Глава 9. Можно было бы спросить, почему женщины и мужчины не различаются между собой по виду, хотя женское и мужское противоположны друг другу, а различия по виду есть противоположение. И точно так же, почему живое существо женского и мужского пола не инаковое по виду, хотя это есть различие в живом существе само по себе, а не такое, как бледность и смуглость, женское и мужское присуще живому существу как таковому? А вопрос этот почти тот же, что и вопрос, почему одно противоположение создает различия по виду, а другое нет. Например, обитающие на суше и обладающие крыльями создают такое различие, а бледности смоглость нет. Или же дело в том, что первые — это в собственном смысле свойство рода, а вторые — в меньшей степени. И так как мы имеем, с одной стороны, определение, с другой — материю, то противоположение, относящиеся к определению, создают различия по виду, а противоположения, связанные с материей, такого различия не создают. Поэтому у человека такого различия не создаёт ни бледность, ни смуглость, ни бледный человек, и смуглые не различаются между собой по виду, даже если обозначить каждого из них отдельным именем ибо человек берется здесь как материя материя не создает видового отличия поэтому отдельные люди не виды человека хотя плоть и кости из которых состоит вот этот человек и вот этот разные правда составное целое здесь разное однако по виду оно не разное так как в определении здесь нет противоположения между тем это есть последние неделимы коли же Это определение вместе с материей, следовательно, человек бледен, потому что калий бледен. Значит, бледность есть нечто, приходящее для человека. И точно так же не разные по виду медный круг и деревянный. Медный же треугольник и деревянный круг различаются по виду не из-за разности в материи, потому что в их обозначении содержится противоположение. Но следует ли думать, что материя не делает вещи разумными по виду, когда она сама некоторым образом разная? Или же она в некотором смысле это различие создает? В самом деле, почему вот эта лошадь и вот этот человек различны по виду, хотя их определение указывает их в связи с материей? Не потому ли, что в определении содержится противоположение? Конечно, имеются различия между бледным человеком и вороной лошадью, и притом по виду но не поскольку один бледный, а другая вороная, ибо если бы даже оба они были светлыми, они, тем не менее, были бы разными по виду. Что же касается мужского и женского, то они, правда, свойства, принадлежащие лишь живому существу, но они не относятся к его сущности, а заключаются в материи, то есть в теле, поэтому из одного и того же семени возникает женское или мужское в зависимости от того, какое изменение оно претерпевает. Таким образом сказано, что значит быть одинаковым по виду, И почему одни вещи различаются по виду, а другие нет?